Глава 16. Пройдя врата, выйдя на улицу, я расстегнул куртку. Никак не привыкну к смене погоды. Здесь вновь тепло. Не так, как на ротане, но всё равно, градусов 10. На служебной машине нас довезли до дома. Жду на кухне, бросил деду и дях к себе. Поднявшись в свою комнату, я переоделся, убрав сумку с вещами инопланетный прибор и энергетические шарики, что брал с собой. Вот только мобильника нет. И как сообщить друзьям, что дома придётся у деда одолжить? Спустившись вниз, зашёл на кухню. Он сидит за столом. Чай разлит по центру пирожные, белый хлеб, варенье. Тут же повиселев, быстро присел, облизнувшись, пододвинул блюдечко к себе. Спасибо. Дед усмехнулся. Можешь что-то добавить о том, что произошло на ротане? Знаю тебя, подозреваю, не всё рассказал. Ну, Но... я хитро улыбнулся. Павло тоже хотели похитить, выяснив, что он одарённый. Даже так, дед недовольно покачал головой. Странно то, каким способом они это установили, продолжил я. Что за устройство было спрятано, которое послало сигнал? Да и зачем им нужны одарённые? Хотят изучить? У них подобного нет? Я положил очередную ложку варенья в рот, запив чаем. И что теперь будет? Не знаю, дед тяжело вздохнул. Мне не нравится то, что мы стали сталкиваться с неизвестными цивилизациями, и они настроены недружелюбно. Земля не настолько развита и продвинута в технологиях, чтобы им противостоять или хотя бы обороняться. Все наши исследования того мира показывали, что там никого нет, но оказалось, существует чужая база, да так, что мы не смогли её обнаружить. Ты не ругай отряд Павла. Я глянул на него. Они ничего не могли сделать. Да и не собирался, дед махнул рукой. Это так поворчал, чтобы они расслаблялись. Я же понимаю, что произошло, но не будь тебя, всё бы закончилось плачевно. Ты выдал себя как драгон. Спас, ребят, не думаешь, что могут быть последствия. Я пожал плечами, поглядывая на опустевшее блюдце. Быстро умел сладкое. Нет, моё лицо оставалось человеческим. Всё произошло быстро. Скорее всего, он принял меня за одарённого, на которого не подействовала его технология. Дед задумался. Ладно, поживём, увидим. Ещё положить? Олобнувшийся он кивнул на банку с вареньем. Посмотрев на неё, я отрицательно покачал головой. Хочется, но и так много съел. Лучше до мобильник. Я ребятам позвоню, а то свой не брал. Поднявшись, тот сходил к себе в комнату. Зачем свой? Я тебе новый купил. Он положил на стол коробку. Уже подключен. Будешь здесь оставлять. Спасибо. Я улыбнулся. Дед как всегда всё предусмотрел. Мог ведь и сам догадаться, но не подумал. Иди, звони. Он кивнул на дверь. Вижу, что мне не терпится сообщить пацанам о своём прибытии. А отчитывать не станешь? Прищурившись, я хитро улыбнулся. Стоило бы, дед покивал, сдвинув брови. Только ничего не успел сказать, я быстро убежал к себе. Созвонившись с друзьями, сообщив им, что дома на его нет, пригласил всех к себе. Дед вскоре уехал на базу, а через 10 минут прибыли ребята. Естественно, первым делом они попытались выяснить, где был, куда ездил, что делал. Вновь пришлось отнекиваться, ссылаясь на тайну. Что-то мне надоедае хранить всё в себе. Надеюсь, это скоро закончится. Наконец-то мы можем нормально пообщаться. Вспомнить былое времена, потусоваться и реально ничего не делать. Но всё когда-то заканчивается. Так и наши каникулы пролетели быстро. Наступила пора возвращаться. Распрощавшись со своими родителями вместе со мной, все убыли на землю. Дед в конце дал новых наставлений, чтобы больше никуда не влезал и ни на что не соглашался. Но разве это от меня зависит? В Москве по прилету их увезли на микроавтобусе. Меня сопроводили в школу, на личном автомобиле, как всегда с охраной от ордена. Славка с Михаилом уже вернулись с отдыха, вскоре и Мирослав появился. Остаток дня мы провели в бурных обсуждениях. Больше всего рассказывал Мирослав, делясь впечатлениями. Он умудрился слететь по склону, распластавшись на животе. потеряв по дороге лыжи, пару раз зарыться в снегу, съехав с трассы, угодить в заросли кустарника, разорвав куртку и штаны. Как только ничего себе не сломал. Везёт парню. Михаил со Славкой занимались домом и хозяйством. Его мать была счастлива, когда они вдвоём туда прибыли. Ребята ездили несколько раз в районный центр на дискотеку, даже с девчонками успели познакомиться. На зависть Мирослава, Славка поделился тем, что вечером тайно целовался с девочкой. Мирослав стиснув губы, засопел Затем принялся насижидать на него, выпытывая подробности. С утра продолжились занятия. К обеду Растиславу позвонил отец и испортив парню настроение, сообщил, что дед бушует, тот никак не может успокоиться. Бизнес идёт совсем плохо, естественно, всё вину перекладывает на парня. Но это не помешало нам вечерами продолжить пробовать общаться на расстоянии, правда, как и раньше, пока ничего не получается. Я серьёзно занялся медитацией, И попыткой контролировать свой разум, а также эмоции. Вы спрашивал у учителей, пытаясь выяснить, что делаю не так, почему прогресс слабенький, но все их советы не особо помогали. Может, слишком эмоциональный? Прошло уже 3 недели. Разум очистить удаётся, а вот всё остальное шло медленно. Пытаясь создать в голове какой-нибудь образ, старался его насытить чувствами, чтобы передать Ростиславу, вернее, чтобы он увидел картинку, но вы не выходило. Когда злился на самого себя из-за отсутствия результата, парень прекрасно это ощущал, но нам нужно именно общение. Я начал сомневаться, вдруг вообще не выйдет, но продолжал пробовать. Хорошо, что ничего плохого вокруг меня не происходило, даже никуда не вызывали. 3 недели спокойной жизни. Подошла очередная суббота, после завтрака я вернулся в свою комнату. Мишка отправился к ребятам в школу. Они неплохо сдружились. Мирослав, как всегда, укатил домой, а вот Славка где-то задерживается. Я уселся за столом, позвонил Насте, надо узнать, как там у них дела. Привет, что новенького? Да что у нас новенького? Всё хорошо, выдала она. К вам Мишка поехал. Чем займётесь? В кино сходим. Он же не просто сюда направился. Я его в прошлый раз со своей подругой познакомила. Вот и поехал. Понятно. Я покивал. А мне ничего не сказал. У Васьки тоже кое-что намечается, но его девочка ещё не прошла мою проверку, продолжила Настя. Я удивлённо вскинул брови. Она там, похоже, взяла всё под свой контроль. Ты уж сильно не дави. Всё-таки это личные отношения. Ага. Ещё не хватало, чтобы он с шалавой какой-нибудь шашни крутить начал. Втюрится в неё, голову потеряет. Вот за Петьку с Матвеем я спокойна. Им не до романтических отношений. Ребята ушли с головой в робототехнику. Постоянно в секции пропадают. Никита, ты и поговори с Лёшей. Он совсем погряз в своих кодах. Так и свихнуться недолго. Даже когда мы вместе, всё что-то пишет, читает. Хоть немного надо отвлечься, пожаловалась она. Да, да, поговорю обязательно. А что мне сказать? Я понимаю парня, но у Насти своё видение. В этот момент в комнату влетел Славка, плюхнувшись на кровать, бросил рядом с собой телефон, закрыв лицо руками, заплакал. Что-то его всего трясёт. Настя, будь снисходительна, парень гений. Она что-то хотела возразить, но не успела. Всё, всё, не могу больше говорить, извини. Потом созвонимся. И я отключил телефон. Соскочив со стула, присел рядом с парнем. Ты чего? Что случилось? Он помотал головой, шмыгнув носом, сглотнув, утёр лицо руками. Отец скоро приедет. Меня забирают домой. Кто-то деду намякнул, что не подобает мне здесь учиться. Стиснув от злости зубы, я тихо рычал. Князю всё никак не успокоиться. Меня достать не могут. На парня отыгрываются. Так не пойдёт. Пора вмешаться. Сам что думаешь? Чего хочешь? Прищурись, я внимательно на него поглядывал. Сейчас всё зависит от того, что он ответит. Резко повернув голову, Растислав посмотрел на меня. Я не хочу уезжать. Вообще не хочу домой. Никита, я уже говорил, ты мне больше, чем друг. Я не хочу с тобой расставаться. Если уеду, мы не увидимся. Такой ответ меня устраивает. Не переживай, школу ты не покинешь. Я всё решу. Но как? Парень вскочил с кровати, удивлённо на меня посмотрев. Сообщишь, когда твой отец появится. Поговорю с ним. Главное, сам не вмешивайся. Стой рядом и молчи. Я поднялся. Парень часто закивал, в глазах появилась надежда. В то же время он не понимал, что я собрался делать. Читалось явное желание задать вопрос, но парень сдержался. Твой дед слишком зол. На него давят. Он действительно может изгнать тебя из клана и даже рода. Ты готов к такому развитию событий? Решил я уточнить. Парень опустив голову кивнул. Я думал об этом, и да, готов. Он глянул на меня. Ты примешь меня к себе, как это сделал с Михаилом? Задумавшись, я посмотрел в окно. Надеюсь, до этого не дойдёт. Ты мой друг, но разница в том, что Михаил не дворянин. Он был в клане как одарённый, а ты по роду своему из благородной семьи. Для тебя изгнание слишком серьёзно. Я всегда буду верен тебе. Выдал парень жевку лаки. Моя родословная не имеет значения. Где ты сгонит? Значит, так-то и быть. Буду только рад. Вздохнув, посмотрев на парня, я протянул руку. Спасибо, что доверяешь. Тот крепко её пожал. В этот момент у него зазвонил телефон. Глянув на экран, занервничав, Славка сглотнул. Ну вот, отец. Значит, уже ехал сюда, когда со мной созванивался. Ответь. Я кивнул на мобильник. Вздохнув, парень поднёс его к уху. Да. Тот ему что-то сказал, прикрыв глаза. И еле сдерживая себя, Растислав тихо произнёс: "Хорошо, сейчас буду". Отдёрнув телефон, сбросил вызов. Он возле проходной уже ждёт, хочет отвезти домой вещи и документы из школы потом заберёт. Быстро достав куртку из шкафа, я оделся. "Пошли". Парень, глянув на меня, накинул тёплую одежду. Мы не торопясь дошли до проходной, вышли наружу. Увидев нас из машины представительского класса с заднего сиденья, вылез его отец. Парень напрякся, занервничал, часто задышав. Мы приблизились. А это кто? Он кивнул на меня, похоже, не узнал. Никита, тихо произнёс Лавка. Какой ещё Никита? не понял тот, сдвинув брови. Горский, добавил я. А, это тот самый Горский, из-за которого у нас все проблемы. Что тебе здесь надо? слегка прищурись, я пристально посмотрел на него, пропустив мимо ушей повышенный тон. Что вы хотите от сына? Тебе какое дело? возмутился князь. Садись в машину. Он открыл дверь, посмотрев на него. Я никуда не поеду. Тот отпрянул назад. Отец удивлённо вскинул брови. Я вздохнул. Нужно всё миром урегулировать. Надеюсь, получится. Как это не поедешь? Князь начал закипать. Ты понимаешь, что отец сделает, если откажешься? Он стал повышать голос. Да не мать, ни бабка больше тебе не помогут, и я ничего не смогу сделать. Ты что, не знаешь его характер? «Да он изгонит тебя! Станешь никем, лишь из всего, в том числе, титула!» Парень внимательно смотрел на своего отца. По щекам потекли слезы. «Прости, отец, но я все решил. Я никуда не поеду. Пусть изгоняет!» «Растислав, не дури!» Тот шагнул вперед, хотел схватить его за руку, но парень сделал шаг назад. «Марш в машину!» Он указал на нее рукой. Славка отрицательно покачал головой. «Мне что, к тебе силу применять?» Мужчина стал мрачнее тучи. Побелев резко шагнул в сторону, Растислав спрятался за моей спиной. Наши взгляды с князем встретились. Не стоит этого делать. Ваш сын принял решение. Он остаётся здесь со мной. С кем с тобой? Его отец подался вперёд. Ты не княжского рода, клана нет. Ты кто такой? На щеках у князя заиграли нервные желваки. Я сделал шаг вперёд, приблизившись к нему вплотную, посмотрев в глаза. Мой дед на сегодняшний момент является генерал-губернатором целого мира. подчиняется напрямую императору. Что касательно остального, то это ненадолго. К тому же, вы забыли, я сам состою в ордене Древа жизни. Мне покровительствуют магистры и сам император. Думаю, этого пока достаточно для того, чтобы вам сесть в машину и поговорить со мной. Князь Замира, уставившись на меня, опешил от подобной наглости. О чём мне с тобой разговаривать? О будущем вашего сына, клана, да и рода в целом, спокойно продолжил я. Повернувшись к Славке, я кивнул на проходную. Подожди там, нечего на морозе стоять. Парень поплёлся в помещение. Князь раздражённо засопел, посмотрев вслед своему сыну. Ну, пойдём поговорим. Повернувшись, открыв дверь, залез на заднее сиденье. Я следом за ним. Водитель тут же вышел, оставив нас вдвоём. Сжав зубы, он зло посмотрел на меня, ожидая, когда начну. Я оглянул на него. Давайте поговорим как мужчина с мужчиной. Князь от негодования сплюснул руками. Это переходит всякие границы. Вы так считаете? Я сделал искренне удивлённое лицо. Мне позвонить князю Рамадановскому? Вы забыли, что он представляет мои интересы? Хотите поговорить с ним? надавил я. Прекрасно понимаю, что у князей много гонору и самолюбия, отец Левки не исключение. Произнесённая фамилия немного его остудит. Закрыв глаза, глубоко вздохнув, он покачал головой. Слушаю тебя. Что хотел? Я к ивну. Не ошибся. Вы умело действо. Думаю, в ваших интересах будет уговорить своего отца ничего не предпринимать относительно Ростислава. Он останется со мной. Вам лишь надо подписать бумаги, что ни вы, ни ваш отец, как глава рода, не против этого. Что значит с тобой? Я не понимаю. Князь покачал головой. Я посмотрел на него. Ладно, сейчас объясню. Ростислав принесёт клятву верности, как только у меня будет клан, вступив в него. А пока продолжит учиться под моим присмотром. Его финансовое обеспечение я беру на себя. Средств достаточно. Сдвинув брови, князь пристыдно всмотрелся в моё лицо. Как у тебя может появиться клан? Что за род такой горский? Не темни, подобное невозможно. Кто ты такой на самом деле? Я улыбнулся. Это очень хорошо. Он заинтригован. Вы вновь забыли, кем и как был урегулирован конфликт, связанный с дракой. Когда вы узнаете, кто я на самом деле, Мнение обо всём изменится. Напустил я ещё тумана. Сейчас в ваших интересах принять правильное решение относительно сына. Лучше, если он будет в моём клане, как княжич Боровский, нежели как просто Растислав, лишённый всего. Объясните своему отцу, что это выгодно. Если он ничего не предпримет относительно внука, немного потерпит, умерит свой пыл, то всё образуется. В противном случае мне будет всё равно, что с вами станет. Князь вновь пристально посмотрел на меня, пытаясь осознать то, что я сказал. Всё-таки упоминание великого магистра и самого императора, а также мои намёки, заставило его задуматься. Да, я для него тёмная лошадка, как впрочем и для всех остальных. Но просто так влиятельные люди не станут меня покровительствовать. Ему есть о чём подумать. К тому же, я улыбнулся, разглядывая его. За всей этой серьёзностью, строгостью, княжеским титулом спрятан любящий своего сына отец. «Зачем причинять страдания себе, ему и тем более матери?» Князь опустил голову. «Попробуй тут объясни отцу. Он же старой закалки, упертый до невозможности. Для него есть только одно правило – кланы род превыше всего». «Постарайтесь, вы не пожалеете». Я покивал. «Когда ваш сын войдет в один из моих сильных кланов этого мира, думаю, недруги сами исчезнут или тут же обернутся друзьями». Он усмехнулся, глянув на меня. «Я не могу. Понимаю, вот так сразу в подобное трудно поверить. Хорошо излагаешь, думаю, врать не станешь. Но у нас всего 1 год, при нынешнем положении дел больше не протянем. Дальше, ввиду ухудшающегося экономического положения, начнём врезать в долги. Это будет крах всему. Что у вас за бизнес? В чём проблема? Что-то я даже у Ростислава об этом не интересовался. Чем они занимаются? Князь тяжело вздохнул. Мы производим аккумуляторы для малогабаритных транспортных средств. Тяжёлый бизнес, много конкуренции, большие затраты, сильно зависим от поставок редкоземельных металлов. Вот с ними и возникли проблемы. Теперь понятно, я покивал. Считаю, за этот год всё решится. Не знаю почему, но есть у меня предчувствие, что именно так и произойдёт. К тому же, решил я озвучить то решение, которое всех примирит. Вы просто отпускаете своего сына, даёте право самому решать, как дальше жить. Ему уже 14 лет, скоро исполнится 15. По закону имеет право. Он больше не будет принадлежать вашему клану, но останется княжичем и членом семьи. Ваш отец может объявить, если потребуется, что внук ушёл по своей воле. Надеюсь, его это устроит. Вполне возможно, тот покивал задумчившись, затем взглянул на меня. А тебе самому зачем всё это? Ты ведь наверняка знаешь, что его одарённость ни к чему не применима. Какой от него толк? Я покачал головой. Каждый раз один и тот же вопрос. Мой ответ прост, но многие его не понимают. Я посмотрел на князя. Потому что вы забыли, что такое дружба. Он просто мой друг. Я не могу иначе. Также не считаю, что его одарённость бесполезна. Князь пристально на меня посмотрев, слегка улыбнулся. Понимаю. Наговорил ты много, если бы не покровители, никогда бы не поверил в подобное. Но так как за тобой стоит сам император, Сделаю, как сказал, даже если придётся поссориться с отцом. Вполне возможно, ты прав. Береги моего сына. Я рад, что у него есть такой друг. Он протянул мне руку, я пожал её. С Растиславом поговорите? Я кивнул на проходную. Не стоит, сам всё объясни. Подписанный документ, о котором ты говорил. На чьё имя выслать? Поинтересовался князь. Отправьте сюда в школу на имя Матвея Егоровича Горского, моего деда. Сообщите, чтобы выдали мне Хорошо, князькивну задумавшись, затем глянул на меня. Ты не по годам смыślённый. Тебе не говорили об этом? Я слегка улыбнулся кивнув. и кивнул, и ни раз. Открыв дверь, вылез наружу. Из проходной выскочил Славка, похоже, в окно наблюдал за нами. Но как только водитель сел в машину, она тут же уехала. Парень остановился, растерянно посмотрев ей вслед, перевёл взгляд на меня. Пойдём, всё хорошо. Подойдя, я повернул его в сторону проходной. Что, хорошо? Не понял он, не тут же разговаривать. Придём, узнаешь. Мы дошли до нашей комнаты, раздевшись, уселись в кресла. Я задумался, а Славко смотрел на меня в нетерпении, ожидая, что скажу. Интересно, я составил разговор. Сам не ожидал подобного, и как-то мысли ровно и быстро формировались. Я знал, что нужно говорить и к чему это приведёт. Не зря растёт мой уровень интеллекта. Теперь понимаю, что это значит. Никита, не молчи, не выдержал парень. Посмотрев на него, пересказал разговор с отцом. Ростислав прижал руки к груди, затаив дыхание. Так он что, меня отпускает? Да, улыбнувшись, я кивнул. Словка тут же вскочил, часто задыхав от возбуждения. Никита, ты не пожалеешь. Я никогда, слышишь, никогда тебя не подведу. Когда произнести клятву? Я знаю, что не подведёшь. Садись, чего встал? тихо произнёс я, тот присел. Пока всё остаётся как раньше. Больше тебя никто не потревожит. О произошедшем никому ничего не говори. Будем держать все в тайне. «А-а-а!» Я не дал ему договорить, перебив. «Даже Михаилу, Мирославу и другим. В тайне, значит, пока от всех. Твой отец пришлет документ, тогда и расскажем. А клятву принесешь, когда у меня будет клан. Надеюсь, не передумаешь к тому времени». «Да ты что?» Парень вновь вскочил, возмущенно взмахнув руками. «Ты даже не представляешь, как я рад, что именно так все получилось!» Он стал ходить по комнате. Это меня так угнетало, давило, все эти неприятности с дедом, то, что я расстанусь со своими друзьями. У тебя средства на счету есть? Сменил я тему. Что? Он остановился, не сразу сообразив, о чём спрашиваю, погружённый в собственные мысли. Да, отец переводил. И сколько? Решил я прояснить этот вопрос. Ну, он засмущался. Около 300 руб. осталось, пока хватит. Я покачал головой. Дай мне свой номер счёта. Зачем? Парень удивлённо на меня посмотрел, присаживаясь в кресло. «Денег тебе переведу, на расходы». Я усмехнулся. «Не надо!» Он отрицательно помотал головой. «У меня пока есть». «Не спорь с будущим главой клана». Я серьёзно посмотрел на него. «Но я же ещё не состою в нём. А если дед бумагу не подпишет?» Парень уставился на меня. «Не имеет значения». Я покачал головой. «Для меня ты уже в клане». Кивнув, вынув из портмана карточку имперского банка, он протянул её мне. Я быстро скинул 10 тысяч, вернув её. У парня тренкнул мобильник, пришло СМС с подтверждением. Достав, Славка глянул, что там. «Никита! Офигеть! Но это же много!» «Нормально!» Я поднялся. «Пошли в бассейн, надо снять напряжение». Через четыре дня мне сообщил дежурный, что в канцелярии школы для моего деда лежит пакет. Сходив, забрав его, придя в комнату, распечатал. Отец Ростислава прислал бумагу, как и договаривались. Всё подписано, в том числе и его дедом. Скорее вернётся со своих дополнительных занятий, Славка. Я показал ему документ. Круто. Он облегчённо выдохнул, плюхнувшись на кровать. Вечером мы зашли к Михаилу, сообщив ему, что в моём будущем клане пополнение. Тот вначале пожал парню руку, взяв за плечи, пристально смотрелся в глаза, затем крепко обнял. Я рад, что ты с нами. Вечером я позвонил своим пацанам. сообщив им о том же. Ребята, а главное, Настя были довольны, это тоже важно. В выходные с утра Михаил поехал уже с новым членом команды к ним в гости. Чёрт, я тоже хотел, но, как всегда, не удалось это сделать. Позвонив Беломиру, рассказал ему, что у меня произошло. В ответ тот категорически запретил покидать школу без крайней нужды. Пришлось остаться, иначе обещал на жаловаться деду. Мирослав звал к себе в гости. Мне хотелось поехать, но и тут пришлось отказаться. Без приглашения императора ехать туда не совсем удобно, на что парень тяжело вздохнул, согласившийся со мной. Обещал, что в следующий раз оно будет. Все разъехались, но скучать одному не пришлось. Позвонил дед, сообщил, что едет ко мне. Скорее он уже ждал внизу, у входа в жилой корпус, пройдя на территорию школы. Это заставило немного насторожиться. У ворот не остался, внутрь идёт. Значит, в ней будет серьёзный разговор или что-то случилось. Какой-то подозрительный я стал в последнее время.